Глава 6. Райна Вар. Темница, в которую посадил меня Найтгард, мало отличалась от той, где я провела ночь перед своей свадьбой. Затем небольшим исключением, что еще никогда в жизни я не была настолько неуверена в своем будущем. У меня не было и тени и сомнения в том, что драконы казнят меня каким-нибудь особо жестоким способом после всего, что сотворил мой отец.